Глава двадцать пятая. План был предельно прост. Килела будет стоять перед дверью в качестве приманки. Саба позаботится о том, чтобы Гиена не смогла выбраться. А я уничтожу её. За пять минут до пробуждения каждая из нас заняла свою позицию. Мы с Сабой встали напротив двери в спальню Магнуса. килела чуть позади нас. Я оглянулась на неё. Лицо её было пепельно-серым. Она вся дрожала, но в глазах её светилась искорка. Воли, жизни, решимости. Она собиралась идти до конца. А конец будет быстрым. Один час. Столько времени мне необходимо, чтобы запечатать с глаз. Услышав щелчок замка, я вынула нож. Но это была не дверь в спальню Магнуса. К тому же гиена не смогла бы её отворить. «Оставайтесь здесь». Подбежав к лестнице, я остановилась на верхней площадке как раз в тот миг, когда Пегги открыла входную дверь. «Пегги!» — крикнула я сверху. «Пробуждение через три минуты! Вам нужно запереться в своей комнате!» Она вскинула голову и посмотрела на меня, как на досадную помеху, а потом начала медленно подниматься по лестнице. Ее комната была на первом этаже. Зачем она шла сюда? «Мне нужно проведать Магнуса!» Я сбежала по ступеням, перехватив ее на полпути и принялась подталкивать. «Гиена появится меньше, чем через три минуты!» Пегги остановилась. Сделала противоположное тому, чего я от нее добивалась. Ш -ш «Что?» «Саба, помоги!» Саба бросилась ко мне и без дальнейших просьб закинула Пегги к себе на плечо. Не знаю, то ли Саба решила открыться... То ли Пегги подумала, что ее утаскивает какая-то невидимая сущность, но она кричала, не переставая. Тем не менее, момент был критически важный, да и времени оставалось в обрез. Поэтому сейчас, в ответ на это, я могла только закатить глаза. «Отнеси ее в мою комнату. Нет, в чулан. В конце коридора. Быстрее!» «Келела?» — ахнула Пегги, пока Саба несла ее и издала отчаянный вопль, похожий на крик Банши. «Господь всемогущий, что ты здесь делаешь? Уходи отсюда!» Саба, держа орущую женщину в руках, словно пушинку, помчалась в противоположный конец длинного коридора. Чулан, с учетом того, что моя комната была свободна, был не лучшим решением, но мне не хотелось, чтобы она рылась в моих вещах. «Наверное, это еще не самое странное, что мне доводилось видеть в этом доме» выдохнула Келела. Судя по ужасу на её лице, речь шла не о Пегге. Я вновь заняла своё место перед поражённой килелой когда Саба, захлопнув дверь чулана, вернулась к нам. До меня донеслись проклятия, выкрикиваемые «Пегги» в мой адрес. У неё хватило ума делать это сквозь закрытую дверь. Потому что большие часы внизу пробили 10 Бум! Я сделала глубокий вдох. «Бом!» — еще один вдох. И так восемь раз. С каждым вдохом я набиралась смелости, пока внутри не осталось ни капли страха. Когда прозвучал последний удар гонга, в ушах засвистел сильный ветер, а следом послышался шелест простыней. За ними клацанье искрежет когтей по дереву. Каждый шаг сопровождался знакомым звоном колокольчиков. В памяти тут же, как только лапы гиены коснулись пола, вспыхнули нарисованные мелом линии. Щелкнув паяльной ручкой, я приступила к делу. Не прошло и минуты, как дверь спальни загрохотала. Келела вскрикнула и вцепилась в мое плечо, но я быстро стряхнула ее руку. «Не прикасайтесь ко мне, я могу все испортить». Прошла еще минута. Снова удар. «Он не сломает дверь» спросила Келела с лёгкой истерикой в голосе. «Нет», — ответила я, не прекращая движение ручкой. «Новый удар». Келела вжалась в стену. «Ты уверена?» «Сущность обладает силой обычной старой гиены, а двери сделаны из цельного дерева». Я сказала это для того, чтобы она замолчала, а я могла сосредоточиться на работе. К счастью, мои доводы убедили её, Хотя сама я не знала, правда ли это. Возможно, демон гиена сильнее обычной гиены. В конце концов, Саба же превосходила силой любого человека. Но нет. Нет. После того, как мне удалось набраться смелости, нельзя было поддаваться сомнениям. Краем глаза я заметила, что Саба направилась к комнате Магнуса и подняла взгляд. Выглядела девушка ужасно. Нос и лоб сморщены в гримасе, будто она ощутила вкус крови. Я прижалась спиной к двери, когда она потянулась, чтобы открыть ее. «Я знаю, что оно управляет тобой, Саба», — сказала я. «Но ты должна сопротивляться». Саба покачала головой. Слезы заблестели в ее глазах и покатились по щекам. Гиена снова врезалась в дверь. «Беги в конец коридора, не вмешивайся». «Уходи отсюда!» Решение было не слишком надёжным, но ничего лучше я придумать не могла. Почти вся моя мозговая деятельность сейчас была направлена на то, чтобы изготовить амулет. И зачем я позволила ей остаться? Меня терзали те же тревоги, что и Келелу. Гиена может сломать дверь. Но больше всего пугало то, что Саба может выпустить её слишком рано. По словам Магнуса, у неё не было другого выбора кроме как подчиниться с глазу. Она не могла долго ему сопротивляться. К тому же мне требовалось еще как минимум 50 минут, прежде чем амулет, способный поймать чудовище, будет готов. Крепко обхватив себя руками, Саба отвернулась и зашагала по коридору, а потом резко остановилась. Краем глаза я наблюдала за ней. Она стояла, согнувшись пополам, не в силах сдвинуться с места и стекла еще одна минута. За это время я сумела сделать несколько точных движений. Но мне хотелось бы работать так же быстро, как джембер, потому что теперь амулет надо было закончить скорее. У меня не было часа. У Сабы не было часа, а у двери и подавно, если она... Снова раздался удар. На этот раз его сопровождал глухой треск дерева, и Саба приблизилась ко мне. Скоро всё закончится, попыталась я заверить её. Тебе больше не придётся подчиняться с глазу. Но её рука уже поворачивала дверную ручку. Я успела лишь неуклюже встать перед Килелой, прежде чем большая чёрная тень кинулась на меня. Она врезалась в мой щит, а потом метнулась, чтобы обойти его. Я попятилась назад, увлекая кричащую Килелу за собой. Саба схватила гиену за задние лапы и потянула назад. «В мою комнату!» — скомандовала я, подталкивая Келелу в нужном направлении. В это мгновение гиена, клацнув зубами, вырвалась из рук Сабы. Мой амулет заработал на всю мощь, когда демон бросился на нас, и его голова прошла на целый фут вперед. На миг кровь в моих жилах застыла. Куда делась большая часть моего счета. Саба обхватила гиену за шею и повалила на пол, а я тут же продолжила работу над амулетом. Но успела провести всего три линии, когда гигантская лапа вцепилась в руку Сабы и оторвала ее от плеча. Пока я вела следующие две линии, она, уцелевшей рукой, удерживала гиену на расстоянии. В конце концов гиене удалось укусить ее за подбородок, и, оторвав большую часть лица, отбросить его через весь коридор. Мы с Келелой одновременно бросились в разные стороны. Она закрылась в моей комнате, а я к тому времени добралась до лица Сабы. Слава богу, что она разбивалась на большие куски, а не разлеталась на осколки. Гиена скребла когтями пол напротив моей комнаты, оставляя в дереве глубокие полосы, словно пыталась вырыть яму под дверью. Вместо того, чтобы отдать Саби лицо, я вновь взялась за амулет. Ещё две линии. Саба вернула руку и лицо на место и шагнула к моей комнате. Я преградила ей путь. «Саба, не делай этого!» Я вытянула руки в стороны, чтобы она не могла обойти меня. «Оно не попадёт внутрь без твоей помощи. Не трогай его, пусть пытается. Это даст мне время запечатать его в амулет». Саба схватилась за живот, будто от удара ножом. Ее лицо исказилось от напряжения, глаза затуманились от слез. «Не слушай его, Саба!» — закричала я, схватив ее за руки и встряхнув. «Прошу тебя, борись!» Она разрыдалась, отпихнула меня с дороги и бросилась к двери. План казался простым. Почему же все пошло не так? Рванув вперёд, я протаранила бок гиена щитом и отбросила её в сторону, в то время как Саба распахнула дверь. Но уже в следующую секунду существо вскочило на лапы и, не обращая на меня внимания, ворвалось в мою комнату и бросилось к Келеле. Я съёжилась от последовавшего за этим крика «Помогите! Помогите!» Повторяла Келела с постепенно усиливавшейся истерикой в голосе. Я вытащила нож, но была вынуждена отскочить в сторону, когда из моей комнаты показалась гиена. Она пятилась, щелкая челюстями и царапая когтями кочергу, которой на нее замахивалась Келела. «Андромеда!» Я ударила зверя ножом в спину в попытке привлечь его внимание. Но Келела, о боже! выбежала наружу вместо того, чтобы вернуться в комнату. Я успела крикнуть лишь «Стойте!». Гиена бросилась следом за ней, но, столкнувшись с ее щитом, с отшатнулась. На лестнице килела упала и покатилась по ступеням, а я выскочила вперед, чтобы не позволить Гиене погнаться за ней. Существо врезалось в мой щит, пробив его еще на несколько дюймов. Такого нельзя было допускать. Щит уже уменьшился до полутора футов. А если предстоит сражаться и бегать всю ночь, мне не удастся закончить амулет до того, как глаз снова затихнет. Тут сквозь вой ветра донесся громкий хлопок, настолько явственный, что я прервала работу и огляделась. У двери в чулан, сжимая в руках ружье, стояла Пегги. Гиена склонила голову на бок, вращая глазами чуть ли не вокруг своей оси. Затем отвернулась от меня и бросилась на Пегги. Пули не останавливали ее. Они даже не причиняли ей вреда. собак кинулась за чудовищем, наступая тому на пятки. Я кинулась за Сабой. Может, не так быстро, но гораздо отчаяннее. «Пегги!» — закричала я, но у меня сорвался голос. К тому времени, как мне удалось сглотнуть и договорить «Возвращайтесь внутрь», ее полный ужаса вопль перекрыл мои слова. Гиена прыгнула на Пегги с такой силой, что их обеих отбросила к дальней стене чулана. Вместо того, чтобы бежать за ними, Саба резко остановилась, чуть не врезавшись в стену, и плотно закрыла дверь. Наступила тишина. Лишь изнутри доносились пронзительные, душераздирающие крики. Я упала на колени, разинув рот и тяжело дыша. Адреналин накрыл меня с головой. «Боже мой!» «Этого не должно было случиться!» «Что?» Отдающийся в ушах стук сердца заглушал ужасающие крики Пегги. «Ты ничего не можешь сделать, Анди!» Закончи амулет, пока есть возможность. Ты больше ничего не можешь сделать. Сделав глубокий вдох, я подбежала к двери и схватила Сабу за руку. «Уходи отсюда, спускайся вниз или беги на улицу. Торопись, пока оно не покончило с ней». Пока оно не покончило с ней. Времени на то, чтобы ненавидеть себя за отданный приказ, не было. Саба попятилась от меня, двигаясь при этом слишком медленно. Я подтолкнула её, и она, наконец, побежала. Несколько раз глубоко вздохнув, я зажгла ручку. Крики стихли. Слышались лишь свист ветра, гудение пламени и периодический стук в дверь. Теперь гиена пыталась добраться до меня.